Враг был действительно силен, Скорость, баланс, выбор момента удара. все без малейшего изъяна. Немногие из числа проходчиков были столь же искусны. Но как он стал таким сильным? Во время рейда этот тип из веселого гроба» даже не видел моего меча. Я очень быстро срубил его хитпоинты до половины, после чего он отступил. Если подумать, похоже, полгода в «Железном дворце» его здорово изменили. Я и другие проходчики раздавили веселый гроб, и он желал отомстить. И эта месть послужила для него отличной мотивацией совершенствоваться во владении мечом. Он, конечно, не мог получать деньги и опыт, но постоянная отработка навыков мечника позволяли ему совершенствоваться. Сотни, тысячи раз он повторял одни и те же движения в своей темной, холодной камере. И в результате навыки для истока намертво впечатались ему в подкорку мозга. Я, конечно, не меньше, чем он, махал мечом, но сейчас в моей руке световой меч. Он гораздо легче, чем те клинки, к которым я привык, и от него совершенно другое ощущение. ударный навык разящий меч применить просто, но вот с многоударными возникают проблемы. А Десган явно не собирается раскрываться, чтобы позволить мне провести масштабную атаку. Он все время был поблизости и непрерывно наносил разнообразные колющие удары. Я делал все, чтобы уклоняться, но острие истока время от времени все-таки в меня, и мои хитпоинты медленно таяли. По-моему, у меня осталось процентов 30. Даже несмотря на то, что этот меч постепенно отгрызает мои хитпоинты, дезган не может меня убить по-настоящему из своего пистолета. Я не вводил свое имя и адрес в автомат в президентской вилле, так что никто не знает, где я живу. А «Не слишком ли я полагаюсь на это ощущение безопасности? Мои глаза были ослеплены силой черного пистолета, и из-за этого я совершенно не рассматривал собственные умения игрока. Если все дело в этом, неудивительно, что я сейчас в такой неприятной ситуации. Враг по-прежнему остался в той смертельной игре, а я давно уже оттуда выбрался. И телом, и душой». Возможно, я слишком поздно это заметил. Однако я все равно не позволю себе так вот ему проиграть. Мое тело в реальном мире не пострадает, да. Но, как и сказал этот тип, Синон, ожидающая на холме у меня за спиной, уже на мушке черного пистолета. Если я сейчас проиграю, Дезган нападет на Синон. И как только в нее попадет пуля из черного пистолета, сообщник Дезгана убьет Синон в реальном мире. Один шанс. Мне нужен один единственный шанс. Всего лишь нужно, чтобы он остановил свою непрерывную атаку хоть на чуть-чуть. По убойной силе световой меч намного превосходит сверхтонкий эсток. Я уверен, одного точного попадания хватит, чтобы срубить хитпоинты Десгана до, до нуля. Однако я просто не мог найти прореху в его обороне. Неподготовленные попытки наверняка не сработают. Эсток врага может даже через энергетический клинок проходить. А значит, я не могу создать шанс, просто сильно рубанув мечом и отбив его клинок. Что же мне делать? Что же делать? С низким шипящим звуком трехударная атака облизала мое лицо с правой стороны, и мои хитпоинты ушли в красную зону. От спецэффекта, окутавшего мое лицо, у меня покраснело все перед глазами. Десган решил, видимо, что уже почти победил. Его красные глаза стали еще краснее. Красный игрок со стоком В веселом гробе он тоже выбрал себе красный цвет глаз. Мое сознание зашаталось. Трещины пошли по стене, не пускавшей наружу воспоминания. Да, верно. Я действительно отказался выслушать имя этого типа. Я не желал больше иметь совсем этим никаких дел. Я просто хотел побыстрее выкинуть из головы ту ночь, полную безумия, крови, криков и ругательств. Но я не смог. Я ничего не смог забыть. Я только притворился, что забыл. Я просто лгал самому себе. Я запечатал этот кусок воспоминаний куда подальше, пытаясь убедить свой мозг, что я ничего этого не видел. Десган отвел эсток, намереваясь нанести решающий удар. Холодный блеск оружия заставил всплыть тот запечатанный кусок воспоминаний. Прежде чем отправиться в рейд, мы собрались в штаб-квартире Альянса Священного Дракона на последнее совещание. На этом совещании мы вновь поделились со всеми участниками информацией о членах «Веселого гроба». Она включала в себя умения и навыки лидера гильдии Поха, а также вооружение, внешность, навыки его подручных и их имена. Разумеется, мы говорили в том числе, что двое из них любят определенные цвета. Один из них ходил в черном, он обожал отравленные кинжалы. Его звали... Да, Джонни Блэк. Кляйн, как только это услышал, сразу серьезным видом сказал мне... «Не дерись с этим типом, а то мы не будем знать, кого из вас защищать». Второй любил красный цвет, однако он не одевался во все красное. Этот тип, пользующийся истоком, покрасил лишь глаза и волосы, плюс перевернутый крест красного цвета был у него на сером шлеме. И его цвета, и вообще образ походили на те, что использовали рыцари крови, и сублидер рыков Молния Асуна смотрела волком. Я встретился с этим типом в самом начале битвы. Уже отступая, он произнес слова: «Когда-нибудь я убью тебя обязательно!» И собрался назвать свое имя. Это был он. Прошло полтора года, и он, проломив стену другого мира, вновь появился передо мной. И в полном соответствии с тем своим заявлением, он был готов пронзить мое сердце эстоком. Да, Десган и был тем парнем. А имя его было «Заза». Слово, вырвавшееся у меня изо рта, Заставила клинок, готовый уже пронзить мое сердце, заколебаться. Игнорируя касание острия, которое тут же отошло назад, я продолжил. «Красноглазый Заза! Так тебя звали!» И тут сразу несколько вещей произошло одновременно. Откуда-то из-за моей спины протянулась красная линия и вошла Дэсгана в капюшон. Это была не пуля, всего лишь линия пули. «Синон». Ее намерение я понял сразу. Это была ее атака с использованием одной лишь линии пули. Решающий удар, в который она вложила весь свой опыт, свое вдохновение и желание драться. Призрачная пуля, выпущенная ей. Десган, точно зверь, почувствовавший голодного хищника, инстинктивно отпрянул назад. А низкое рычание донеслось из-под черепоподобной маски. Он должен был сообразить, что Синон не рискнет стрелять, боясь попасть в меня. Но когда я назвал его имя, это его потрясло, и его суждения стали несколько сбивчивыми. Именно поэтому он рефлекторно увернулся, реагируя на призрачную пулю. Это мой последний шанс. Трюк с линии пули второй раз не сыграет. Этот шанс подарила мне Синон, и я не имею права его упускать. С этой мыслью я ринулся на Десгана. А чёрт! Его фигура исчезла. Проклятый оптический камуфляж. Я все еще мог найти его по следам на песке, но не мог нанести решающего удара световым мечом. Если я не убью его одним ударом, мои хитпоинты обвалятся в ноль от его контратаки. В следующее мгновение произошло нечто еще более поразительное. Моя левая рука двинулась, словно ее кто-то тянул. Ледяную ладонь, задеревеневшую от нервов, обволокли знакомые теплые руки и повели... Пальцы ухватили что-то. Вспомогательное оружие, о котором я совершенно позабыл. Пистолет 5.7. Стоило моей руке ощутить вес извлеченного из кобуры оружия, как что-то вспыхнуло у меня в сознании. Я взревел и оттолкнулся от песка. Развернулся на месте со скоростью пули, подался вперед левой стороной тела. Фигура десгана уже почти полностью исчезла, и я махнул ему навстречу левой рукой. Навык мечника для двух клинков включает в себя движение меча в левой руке снизу вверх. Движение, пробивающее вражескую оборону. Сейчас в моей руке был не меч, а пистолет. Однако кто сказал, что навыки мечника нельзя применять с пистолетами? Я вел руку так, словно наношу рубящий удар мечом, и непрерывно жал на курок. Пули, летящие снизу вверх, Одна за одной попадали в почти невидимый объект, высекая пучки искр. Посреди вспышек вдруг снова появилась фигура Дезгана. Стоя лицом к лицу с аватаром, чей оптический камуфляж перестал существовать, я вложил весь свой вес и всю энергию во взмах светового меча по часовой стрелке. Сверху слева. Атакующий навык для двух клинков «Двойной круг». Энергетический клинок вонзился Десгану в правое плечо и, пройдя сквозь туловище по диагонали, вышел возле левого бедра. Черный пистолет тоже был разрублен вместе с кобурой и взорвался в ярко-оранжевой вспышке. Две половинки «Аватара», обрывки маскалата и «Огненная дуга» парили на фоне сине белой луны. После долгого полета... Тудум! Раздался двойной стук, и верхняя и нижняя половины Дезгана упали на песок подаль друг от друга. Чуть позже посередке между ними воткнулась металлическая игла эстока. И в этом мгновение, когда я стоял, опустившись на колено, до меня донесся слабый голос. «Ничто не кончено! Тот не даст тебе закончить!» Однако тут же между половинами тела появилась надпись «Мертв», и Десган лишился возможности что-либо делать и говорить. Я медленно встал, опустил голову и продолжил смотреть на труп. После того, как Десган лишился маск-халата, своего фирменного знака, ничто, кроме черепа подобной маске, не напоминало о той фигуре. Я взглянул на очки, лишившиеся своего красного сияния, и молча ответил. «Нет, все кончено, Заза. Твоих сообщников поймают. Убийством веселого гроба конец». Я развернулся и потащил свое израненное тело на запад. Через несколько сотен шагов, а несколько сотен метров, в поле зрения моих опущенных глаз попали две маленькие ноги в маленьких ботинках, и я поднял голову. Передо мной стояла девушка-снайпер. Держа в руках эту свою здоровенную винтовку, потерявшую оптический прицел, она уверенно улыбалась.